Глава 32. Павел Антонович, потрудитесь объясниться, кое-как выдавил председатель, что именно вы подразумеваете под этим самым колдовством. Великому князю явно было не слишком просто подобрать нужные слова. Он наверняка знал о событиях в Петербурге немного меньше венценосного брата. Как и все вокруг, и Горчаков со своей свитой, и члены Госсовета, и особо назначенные чины, собравшиеся сегодня здесь, И уж тем более верхушка левых в силу положения не могла не входить в круг осведомленных и о загадочном чернокнижнике и о его деяниях. Однако говорить об этом публично пока еще стеснялись. Все до единого, именно поэтому внезапное признание Сумарокова, скажем так, подрезало даже самые бойкие языки. «Что именно я подразумеваю, ваше высочество?» Полагаю, всем здесь известно, что талант, который мы по Божьей милости наследуем от наших отцов, представляет собой не только особые способности рода. Сумароков говорил медленно и негромко, будто читал вслух книгу. Он также является и энергией, особой благодатью, если хотите. И тот, кто изучит правильную последовательность действий, обычно именуемую ритуалом, способен направить эту самую энергию «Достаточно», – председатель легонько стукнул молотком по столу. «Полагаю, у уважаемых членов суда нет никакого желания выслушивать такие подробности. А лично меня куда больше интересует, откуда взялись ваши ритуалы. Я мысленно поставил великому князю пятерку. Все-таки его величество не ошибся с выбором председателя процесса. Владимир Александрович грубовато, зато весьма эффективно избежал ненужных разговоров о колдовстве», и прочих сомнительных вещах. Его, разумеется, беспокоили не технические подробности вопроса, а персоналии. Повинные в мятеже, сочувствующие и, в первую очередь, глава всего заговора. «Из книг, ваше высочество». «Исключительно из книг». Сумароков попытался изобразить что-то вроде улыбки. «Несколько лет назад покойный дядя оставил мне целую библиотеку. Полагаю, многим из вас был знаком брат моей матери». Константин Платонович Урусов. Еще при жизни он снискал себе славу алхимика, мистика и знатока тайных наук, достойного продолжателя дела Элифаса Леви и самого графа Калиостро. Кто-то на первом ряду засмеялся, но как-то не уверенно, если не сказать, с усилием. Похоже, покойный дядюшку Самарокова не пользовался в столице особым авторитетом, однако в открытую называть его наследие глупостями и шарлатанством никто не спешил. Слишком уж многие в этом зале потеряли родных от таинственных болезней. И некоторые наверняка не раз и не два задумывались, что подобное вполне могло оказаться вовсе не трагической случайностью, а чем то злым умыслом. Еще месяц или два назад любого, кто завел бы подобный разговор в приличном обществе, подняли бы насмех. Но с тех пор многое изменилось, и пусть даже само слово «колдовство» на официальном мероприятии прозвучало впервые, «Его уже давно произносили и в самых богатых домах Петербурга, и даже в Императорском дворце. Иными словами, книги вашего дяди, единственный источник тех знаний, которые были использованы, предположительно были использованы, на всякий случай поправился председатель, для избавления от людей, неугодных вам и вашим соратникам». «Именно так, ваше высочество», — кивнул Сумароков. «Я и только я один повинен в десятках, если не сотнях смертей, ибо имел глупость доверить знания людям, которые использовали его во зло». «Как будто такие ритуалы можно использовать для чего-то хорошего», — буркнул я, не говоря уже о том, что в книгах, которые мы нашли в апартаментах, нет и десятой части. «Тише, капитан!» — Геловани легонько хлопнул меня по плечу. «Послушаем, что он еще скажет». Говорить Сумарокову было, в общем, уже и нечего. Он и так добровольно повесил на себя всю дрянь, так или иначе связанную с событиями последних трех лет. Разумеется, большая часть фолиантов с пентаграммами, якобы доставшиеся ему в наследство от дядюшки, годились только для реквизита. Однако доказать хоть что-то, да еще и после чистосердечного признания, я, конечно же, не мог. И следствию, и Верховному суду предлагали наспех слепленную поделку и фальшивого злодея. И я, кажется, уже знал, кто именно все это придумал и зачем. Что ж, все это, без сомнения, весьма занимательно, хоть мне и не просто поверить в подобное, проговорил председатель. Однако не могу не задать вопрос. Неужели вы с самого начала не знали, кому решили помочь и какие цели преследуют эти люди? Сообщите, бы измене было вашим долгом, священной обязанностью дворянина. Один только титул рода Сумароковых подразумевает огромную ответственность перед короной, народом и отечеством, Павел Антонович, председатель возвысил голос. Однако вы продолжали упорствовать в своих заблуждениях и даже произнесли речь в этом самом зале, в которой посмели говорить такое, что я не отважусь повторить. А теперь отказываетесь от своих взглядов? и готовы признаться, хоть с тех пор не прошло и месяца, почему же? Я... я был другом покойного князя Меншикова, ваше высочество, едва слышно ответил Сумароков, и всегда считал, и более того, даже сейчас продолжаю считать его человеком величайшего ума и величайшей же совести, бесконечно преданным своей стране и лично государю-императору. Видит Бог, мы желали добра». Но благие намерения привели меня сегодня в этот зал, где я перед лицом всего дворянского сообщества признаю свою вину. А моих товарищей — к бесславной смерти и позору, который лежит на их семье, И теперь все это зашло слишком далеко. Сумароков повернул голову, чтобы встретиться взглядом с председателем. «Достойнейшие из нас погибли» а те, кто сейчас готов продолжить их дело, лишились чести, благоразумия и всякого страха перед Господом Богом. «И вы готовы назвать следствию их имена?» Председатель отреагировал моментально, будто только и ждал возможности спросить именно это. «Полагаю, следствию известны далеко не все, кто так или иначе участвовал, разумеется, ваше высочество. Они уже зашли слишком далеко, Сумароков опустил голову. И если не остановить их сейчас, эти люди приведут к погибели всех нас». Правые в первых рядах одобрительно загудели. Кто-то даже пытался аплодировать, то ли отваге и мужеству Сумарокова, решившего покаяться сразу во всех грехах, то ли самой перспективе избавления от извечных политических противников. Впрочем, шум не продлился долго, председатель снова взялся за свой молоток. «К изменникам мы вернемся позже». «А сейчас у меня остался только один вопрос», — проговорил он. «Павел Антонович, признаете ли вы себя виновным в измене его величеству императору и самодержцу всероссийскому, народу и отечеству?» «Нет, ваше высочество», — Сумароков поднял голову и уселся прямо. «Не признаю». На этот раз шум раздался со всех сторон одновременно. И не стих, даже когда председатель снова застучал по столу. Их благородие члены суда и почетные гости были удивлены, раздосадованы, обнадежены, в общем, равнодушных в зале не осталось. «Ваше высочество, позвольте. Возьму на себя смелость пояснить, хоть слова Павла Антоновича и удивляют меня не меньше, чем остальных членов суда». Досели молчавший Чехов вдруг поднялся со своего места предполагаю, мой подзащитный хочет сказать, что в его действиях, сколь ужасными и преступными не оказались их последствия, не было злого умысла. «Не было умысла?» — у кого-то из правых не выдержали нервы. «Хотите сказать, людей убили ненароком, случайно?» «Тишина в зале!» — председатель снова громыхнул молотком. «Понимаю ваше возмущение. Однако не забывайте и о регламенте, милостивые судари. Павел Филиппович, прошу, продолжайте». «Благодарю, Ваше Высочество», — кивнул Чехов. «Однако прежде позвольте мне ответить на вопрос уважаемого члена суда. Разумеется, у любого действия, конечно же, если речь идет не о бездушном звере, а о человеке разумном, всегда есть своя причина. И едва ли такой ужас, как убийство себе подобного, может быть исключением. Однако что мы имеем основания называть именно убийством?» Чехов сделал театральную паузу и тут же продолжил, не давая публике опомниться. «Едва ли хоть кто-то в этом зале станет спорить, что на данный момент ни в России, не осмелюсь предположить, во всем мире нет никакой судебной практики касательно преступлений, совершенных с помощью таланта владеющего, причем совершенного не прямо, а посредованно. Иными словами, с помощью ритуала или ритуалов, о которых говорил мой подзащитный». «Ближе к делу, Павел Филиппович», – буркнул председатель. «Убийство есть убийство, и никакие изящные фигуры речи этого не изменят». «Не смею спорить, Ваше Высочество», – Чехов картинно опустил взгляд, но тут же снова перешел в наступление. «И у убийства всегда есть виновник, тот, в чем разуме рождается жестокий умысел, и тот, чья рука совершает действие» и нет никакого труда судить человека, которому принадлежит и то, и другое. Но что, если это разные люди? Что если один задумывает преступление, а второй лишь становится орудием чужой злой воли, бесправным инструментом? Я вижу, к чему вы клоните, председатель недовольно поморщился. Но вряд ли хоть кто-то в этом зале поверит, что Павел Антонович вовсе не имел никакого понятия, что делает и к каким последствиям приведет, «Увы, на это я не смею и рассчитывать, Ваше Высочество», — отозвался Чехов. «Мой подзащитный следовал за своим предводителем и другом. И в конце концов они вместе переступили ту черту, что разделяет дозволенное человеческим и Божьим законом от недозволенного. Убийству нет и не может быть прощения». Чехов закончил фразу почти шепотом и вдруг снова возвысил голос. «Однако, если уж речь заходит об измене Отечеству и Короне, куда важнее не само действие, а умысел. И я спрашиваю вас, уважаемые члены суда, кто же в таком случае виноват больше? Тот, чья рука чертила ритуальные письмена? Или тот, кто обманом заставил своего товарища взять на душу тяжелейший грех? А сам втайне задумал недоброе против государей и собственного народа? Вопрос определенно был исключительно риторическим, но кто-нибудь ненароком мог попытаться на него ответить. Так что Чехов не стал дожидаться очередной каверзы от председателей или криков из зала и тут же продолжил. «Согласитесь, милостивые судари, нашим долгом и нашей единственной целью сегодня является не наказание и не месть, а одно лишь торжество справедливости. И я могу только догадываться, до какого момента моим подзащитным двигало доверие и преданность другу, и когда именно оно сменилось страхом за собственную участь». Чехов откинул со лба взмокшие светлые волосы. Однако ничуть не сомневаюсь, что Павел Антонович не мог даже представить, что покойный Меншиков с самого начала задумывал мятеж, и что еще страшнее похищение единственного наследника российского престола. И если уж он и повинен в чем-то, кроме темного колдовства, так это разве что в излишней наивности и чрезмерной вере в чистоту чужих помыслов. Благан, проворчал я, чуть сползая в кресле. Спектакли для наивных отроков и девицы с пансионата». «Ничуть не сомневаюсь, Владимир Петрович». Горчаков тоскливо вздохнул. «Однако поглядите сами, ему верят». В самом деле на лицах вокруг читались... Нет, не то чтобы понимание и готовность простить, и все же что-то весьма похожее на жалость. Но в первую очередь облегчение. Вместо жуткого и таинственного колдуна, виновного в сотнях смертей, почтенным членам суда предложили наивного и жалкого человечка лишь по воле судьбы заполучившего силу и власть, которыми тут же воспользовались другие, которых вел за собой Меншиков, ныне покойный, а значит, больше не внушающий страха. В столичной знати стало некого бояться, и в сердца аристократов тут же постучалось милосердие. Я даже не пытался вслушиваться в жалкие потуги государственного обвинителя, который все это время молчал и только сейчас попытался что-то блеять. И так ясно, что Чехов раскатает его в тонкий блин, а председатели едва ли станет всерьез этому препятствовать. Его высочество куда больше интересовали имена оставшихся на свободе соратников Меншикова, чем наказание, которое назначит Сумарокову. «Не самая плохая сделка». Сдать еще с полдюжины пешек, отработавших свою полезность, в обмен на смягчение приговора. Каторга вместо виселицы, пожалуй, даже не пожизненная, лет 15-20, впрочем, мне-то какая разница. Нам всем известно, на ком лежит настоящая вина. И судьбой покойного Меншикова распорядился сам Господь, продолжал надрываться на трибуне чехов. Так неужели вы готовы осудить этого человека только лишь за то, что... «С меня довольно, судари». Я оттолкнулся ладонями от подлокотников кресла и поднялся на ноги. Засим вынужден откланяться. «Постой, капитан!» Геловани попытался поймать меня за рукав, но не успел. «Ты куда?» «Нанести визит одной особе», — проворчал я, пробираясь между рядов. «У меня накопилось к ней слишком много вопросов».